Глава двенадцатая. Немного придя в себя, я все же смогла нормально передвигать конечностями. Сбросила с себя сорочку и начала медленно натягивать форму академии. То, что это была именно ученическая форма, до меня дошло, когда я уже подкатывала тонкий ворот черной туники. Оглянулась по сторонам, заглянула в тумбочку. Но военного мундира, сумки и мантий нигде не было. А ведь в кармане пиджака лежало то, что обронил некромант. Может. Эта тере принесла чистую форму, а вещи с практики унесла в комнату. Воздавая мольбы темнейшей, чтобы это было именно так, я вышла из лазарета, нос к носу столкнувшись с Эллоем. Отпустить язвительные комментарии или сказать что-нибудь эдакое не смогла. Просто все желание улетучилось. Стоило увидеть в янтарных глазах дракона облегчение и целый омут вины. Я в порядке. Неосознанно сорвалось с моих губ. Это было нечистой правдой. По крайней мере, эмоционально я совершенно не в порядке. Но почему-то захотелось успокоить Элая. Мне явно не поверили, и присутствие дэвора никоим образом не смущало Светлого, потому как он взял и крепко обнял меня. Когда я почувствовал боль, прошептал на ухо Светлый, и хватка стала почти болезненной, словно я могла испариться из его рук. Я впервые за долгое время испытал страх. Тьма! Это не то, о чем стоило забывать. Только вот при столкновении с измененным, зомби и некромантом, У меня не было времени думать о магической связи. Я свалилась на дерево, когда меня из грани вышвырнуло. Тихо объяснила, осторожно высвободившись из объятий Элая. Светлый отпустил неохотно, но даже отошел на шаг. Беллимар сообщил, что ты очнулась. Ректор хочет поговорить с тобой. Дейвор тебя опередил. Я искоса взглянула на темного. А тот стоял со сложенными на груди руками и самозабвенно ухмылялся. «Если вы закончили, прошу за мной». Издевательские нотки, я была уверена, адресованы они мне, не укрылись и от Эларониса. Идти в компании двух наследников по оживленным коридорам Академии оказалось неописуемым удовольствием. Так что весь путь до директорского кабинета я плелась с опущенной головой, то и дело улавливая обрывки шепота студентов. А было там... Это же она, да? Та самая, в которой Даома заподозрила прислужница Торсвора? Да-да, та самая. Чтобы полукровка выжила в схватке с некромантом и измененными? С ней точно что-то не так. Кто вообще говорил о схватке? Наверняка прислужница отверженного. Да я его в глаза не видела. Завидую ей. Если бы меня сопровождали благороднейшие драконы, я бы и чародейкой смерти согласилась быть. При этом замечании я об собственную ногу споткнулась. Чародейка смерти ей захотелось стать. Вперед! Кто-то держит? Я бы посмотрела, как ты, будучи иссушенным полутрупом, вышагивала рядом с твоими обожаемыми драконами. в кабинете главы Академии, и стоя, собственно, перед его хозяином, поняла. Убивать, похоже, меня никто не будет. И, видимо, Билш не сказал ничего сверхъестественного. «Присаживайтесь, адепт Кавилиас», — мрачно приказал ректор. «А может, все-таки будут. Спасибо, я постою». «Присаживайся», — сказано было так, что я чуть на пол не села. Но меня за локоть поддержал Эллой, он же и усадил в черное кресло. Я нервно кивнула на приветственный оскал призрака с учений. она же благороднейшая лира амельса с половиной души в Райхале как то не к месту было высказывать претензии куратору митиану по поводу этой дамочки да и разрешение на использование арканов я так у него и не взяла шумно выдохнув мазнул взглядом повальяжно устроившимся напротив меня эллу и дейвору и если темный сидел совершенно расслабленно и даже с какой то предвкушающей улыбкой то светлый выглядел мрачнее глубин бездны что собственно насторожило и начнем мы пожалуй с этого От голоса ректора я вздрогнула. А когда на столик из зеленого стекла положили до боли знакомый и смятый пергамент, по спине пробежался холодок. Как то, что обронил некромант и было спрятано в моем кармане, оказалось у главы Академии. Поведай-ка мне, Орея, откуда у тебя секретный план подземного туннеля, ведущий в храм равновесия? И взгляды у всех такие выжидательные, напряженные. Живой полумрак на полу показательно обвился вокруг моих ног, вырисовывая выпуклое звенья. намекающие на цепи. Призраки, протирающие пыль на полках с магической атрибутикой в виде все тех же черепов, разнообразных кристаллов с энергией, редкими ритуальными чашами, усеянными архаическими рунами и прочей малоприятной чертовщиной, также малоприятно щурились и буравили подозрительными взглядами мертвых глаз. Только вот храм равновесия? Разве это не с ним были связаны жрецы и убитые старейшина пригорода Альса? Выпрямив спину и перестав трястись, Сначала хотела сказать, что невежливо лазать по чужим карманам, особенно по карманам темной ведьмы. «Слава тебе, Великая Тиамат!» Но не такими должны быть последние слова. А потому я честно ответила. «От некроманта». На это последовала закономерная реакция собравшихся. «Где меня сейчас, по всей видимости, будут четвертовать?» А Лира так вообще испуганно прикрыла рот ладонью, увешанной браслетами и кольцами. «Что за реакция такая?» Да ее перевоплощение в поглощенного духами и некроманты заикой сделает. Он обронил во время атаки адепта Велентайна. Дала я более развернутые пояснения, пытаясь стряхнуть живой мрак, доползший уже до колен. Это все, что мне известно о пергаменте. Я понятия не имела, что в нем. После появления его высочества я была на последнем издыхании и вскоре отключилась. Но... Новая попытка отделаться от мрака провалилась. Как эта бумага попала к вам в руки, ректор Имерой? «Считаешь, это сейчас важно?» Судя по лицу темного мага, мне бы рот по данному поводу вообще не открывать. Только... «Да», — бодро кивнула я. «Знаете, право на личное пространство карманов еще никто не отменял. Когда бы мне представилась возможность узнать, что в пергаменте, я бы сама вам его принесла». Посмотрела на ректора честными глазами. «И вы не могли бы убрать это от меня?» Ткнула я пальцем в клубящийся мрак. Элла щелкнул пальцами, и золотая искра, сорвавшаяся с ладони дракона, метнулась ко мне на колени, сполыхнула ярче, из-за чего мрак, издавая странное шипение и писк, сполз с моих брюк и даже отдалился от некоего созданного круга, который словно не мог переступить. «Спасибо», — поблагодарила я Эларенеса. Я передал чертеж ректору Имирую. Совершенно спокойно и ничуть не испытывая стыда, признался Дейвор, вернувшись к моему вопросу. Я бросила на темного недобрый и укоризненный взгляд, вызвавший лишь улыбку принца. Он выпал, Когда адепт Калакмиента забирала твою форму, решил все же объясниться дракон. Исходя из выражения ее лица, после того, как она заглянула в содержимое, я счел необходимым проверить лично, что же ее так впечатлило. Поверь, Тирея пыталась защитить содержимое твоих карманов. Пауза и с откровенной насмешкой. Но целую минуту аргументов хватило. Но, увы, Вильяс, «Не обязательно говорить таким тоном, словно я самолично этот подземный план рисовала». Возмутилась я и обвинительно добавила, обжигая элая колючим взглядом. «Между прочим, я с некромантом столкнулась только потому, что меня из грани выбросило». Элар не хруста в костяшках пальцев сжал кулаки. На лице была неописуемая гамма эмоций. В янтарных глазах отразились пряшущие языки золотого пламени. И все же присутствующие ощутили всплеск эфира такой силы, что бросило возноб. А живой мрак и вовсе забился под ректорский стол, открыв обзор на довольно обычный черный ковер. Запоздала, вспомнила, что у некоторых тут проблемы с самоконтролем. Отвесила себе мысленный подзатыльник и раздраженно пробормотала. «Ну, доберусь я до Шевьена». «Возмутительно!» — высокопарно взвизгнула призрак. «Адепт Кавильас, вы находитесь в присутствии принцев!» Благородная Лирия не пристала бросать подобные взгляды, так открыто выражая эмоции. «И ваши интонации! Да еще и на старших! Опять же наследников императорской крови!» «Сдержанность, моя дорогая!» покорность скромность изящество мы поняли кисло отозвался элой заткнув призрачную дамочку одним взглядом я не лира добавила хмуро вернемся к некроманту ставил ректор в голосе главы академии отчетливо послышались рычащие нотки а как же грань возразила я взяв в руки пергамент рыцари лиуса усилили защиту Райхула, поэтому вышивье нам не смогли преодолеть полог барьера сдавленно ответил элой И снова преисполненный вины взгляд. По-моему, благороднейшим рыцарям пытаться убить адептов дважды за несколько часов — это уже слишком. «Некромант!» — грохнул кулаком по столу ректор, потеряв терпение. «Как тебе, Аррея, удалось выжить в схватке?» «Удалось, потому что никакой схватки не было», — честно призналась я, рассматривая рисунок схемы подземных дорог. Он был ранен и в бой вступать не собирался. Теперь свирепого взгляда черных глаз ректора удостоился Дейвор. Сделал выводы из того, что видел. Ничуть не испугавшись главы Академии, ответил Темный и продолжил расписывать, собственно, поединок. «Я прибыл уже в разгар схватки. От восьми особей горных троллей первой свежести адаптка Вильяс отбивалась одним щитом. При этом со спины Арея была атакована некромантом и мелким гоблином. Вся территория провоняла чарами смерти. Один из изменённых рвал троллей, видимо, поблизости был его хозяин». И немного подумав, Дейвор весело добавил. «К слову, интересный способ создания щита. Плетение светлого и темного эфиров. Подобную технику мы используем в арканах». Ашалела хлопнула ресницами. «Я не прав?» «В корне. Ну, или не совсем?» Нервно ответила я и, съежившись под взбешенным взглядом ректора имирая выдала все как есть. Моей магии хватило лишь на половину щита, другую создал некромант. От троллей мы вместе защищались. А гоблин — это его прислужник, и прятался он за нашими спинами». «Кстати, а что с драконом?» Я выжидательно посмотрела на черного Принца. Удрал после моей атаки. Пожал плечами Дейвор. «Ларенис!» Отрявка темного Мага я на месте подпрыгнула. «Я велел привести Вилиас после осмотра Целителя на наличие повреждений физических, магических и психологических». У бедняжки верный рассудок помутился, преисполненный сочувствия взгляд в мою сторону. «Я могу попытаться вторгнуться в сознание адептки», «Там и без вас вторгнувшихся хватает!» Перебила я призрака, искоса посмотрев на Дейвора. «Я проверял», — хмыкнул дракон. Рассудок не помутился. Теперь я смотрела уже удивленно. «Зачем лжет?» Когда начала восполняться магия, первым делом восстановился Аркан Неута, так как привязан на моей крови. А значит, и в сознании никто бы не заглянул. Я и сама прекрасно понимаю, как это звучит, но мой резерв был исчерпан, как и резерв некроманта. Когда я с ним столкнулась, Объявились Троли и Измененный. Пусть и с врагом. Между прочим, я с некромантами войны не веду. Объединиться было не такой уж и плохой идеей. Учитывая, что это благодаря Академии адептов отправили на бойню. Ректор скрипнул зубами. Лера вновь задохнулась возмущением от моего открытого эмоционального всплеска. Но в этот раз промолчала. «Ах, да!» — вспомнила я. Зомби сказал, печать обнаружения поглотили Измененные, а некроманта ранили, когда он пытался их восстановить. «Зомби сказал!» хохотнула Лира. «Секретарь Бьер, лекарь сюда немедленно!» От рыка главы Академии стекла задрожали. За дверью послышался грохот. Видимо, многострадальный гном со стула свалился, ибо когда мы входили, тот дремал. Бьер в попыхах влетел в кабинет, пригладил рыжую шевелюру, поклонился, выдал сию минуту, снова поклонился и вылетел в приемную. «Вы прежде говорящих зомби не встречали?» озадачилась я реакция на свои слова. «У нас в Академии тоже парочка имеется». и вопят они «Мясо!», сломя голову, несясь на адептов. «Это единственное, что они способны высказать, адепт Кавилиас», пояснила Лира Амельса, укоризненно качая головой. «Остатки голосовых связок при отсутствии интеллекта как такового на больше не способны. Где же вы видели нежить, способную излагать нормальные рассудительные мысли? А я вот призраков с половиной души, которая к тому же румянцам заливается и из облика поглощенного духами туда-обратно скачет, тоже раньше не встречала». Язвительно выпалила я. «Жаль это признавать, но нам мало известно о способностях некромантов», — хмуро выдал Дейвор. Впервые за весь разговор Черный Принц решил проявить серьезность. «Уверена, что тебе не показалось?» «Несмотря на уточнение, я не видела в глазах Эларниса сомнений насчет моих слов, а вот вина по-прежнему никуда не делась, и от этого неприятно кольнула. «Ты даже не представляешь, насколько этот гоблин болтлив». Пробормотала я, опустив голову и бросив на столик из зеленого стекла злосчастный пергамент. Я таких субъектов впервые встречаю. И я также уверена, что подобное мог сделать только невероятно одаренный. Сохранить разум умершему и предотвратить разложение тела. Сколько же магии для этого нужно? Согласен, кивнул Дейвор. Но есть вероятность использования темных артефактов. Например, артефакта Сири Трэш. Но он был утерян пару сотен лет назад. Украден из сокровищницы замка Империи Тьмы. Невзначай заметил Элой, криво усмехнувшись. Дейвор оскалился в ответ, развел руками. Мол, меня в то время еще в проекте не было, и оплошности деда не моя проблема. Только вот утеря артефакта давно минувших дней аукнулась в нашем времени. И все же использование Сири Трэша — лишь догадка. Еще в райхоле мы с офицерами пришли к выводу, что враг намеревался пробраться в тоннели, так как они проходят под землями Империй, задумчиво обронила я, взглянув на ректора. «Это не просто тоннели». Темный маг щелкнул пальцами, и пергамент с чертежами, подхваченный черной дымкой, перекочевал в его ладонь. Под нашими ногами буквально находится целая сеть подземных дорог и пещер. Это лабиринт. Даже с карты в 90% ты найдешь там только смерть. В давние времена некоторые из них использовали для контрабанды зелий, трав, эльфийских вин, камнеподобных артефактов и прочего. Другие для эвакуации горожан и укрытия императорских семей. Сегодняшний враг явно использовал их не для контрабанды. выркнул Дейвор. «Думаешь, они хотят пробраться в столицу?» — осторожно спросила я. «Они давно в ее стенах. От зловещего тона черного принца у меня мурашки выступили. Враг просто еще ничем себя не выдал. Императорские семьи всегда находились под ударом. А сейчас, когда в наших землях появились некроманты и маги смерти, это лишь вопрос времени». Вероятно, прислужник говорил правду. Я задумчиво постукивала пальцами по подлокотнику кресла. «Лучше направь свое восхищение на магов, которых не казнят в наших землях». «И не стоит верить. Я не о том», — перебила я ректора и поспешила объясниться. «Был убить старейшина пригорода Альса. Он являлся одним из жрецов храма Равновесия. А я столкнулась с тем, у кого была карта, ведущая к месту преступления. Вы сами говорили, что даже зная путь, можно встретить там свою смерть. После убийства жреца прошло три дня. Что, если это время кроманта потребовалось, чтобы выбраться из тоннелей?» В этом случае прислужник говорил правду. Некроман действительно пытался остановить измененных от уничтожения печатей, но лишь для того, чтобы выбраться из райхола незамеченным. Первое ему удалось. Служитель храма мертв. Второе пошло не по плану. На пути появились создания чар смерти и я. О, владычица хаоса! Выходит, я не просто некроманту помогла. Я оказала помощь убийце-жреца. Но... Правда ли именно он совершил подобное кощунство? Прислужник рассказал, как тот пытался помешать измененным проникнуть незамеченными в Райхол, и даже сам пострадал из-за этого. Гоблин так отчаянно пытался защитить своего господина. Хотя там магическая связь, оно и понятно. Рэя от легкого прикосновения к своей руке я вздрогнула, скинула голову, устремив изумленный взгляд настоящего рядом Эларениса. «Выглядишь напуганный», — обеспокоенно заметил Элай. «Вспомнила еще что-то?» «Скорее осознала. Но я больше не повторю ошибку, которую допустила с Дейвором». Вы забываете, что я свою темную душеньку чуть богам не отдала на обычной академической практике, а учитывая, что очнулась я относительно недавно, считайте, это запоздала реакцией на понимание всего пережитого. Я опустила голову и, несмотря на спокойный тон, пальцы нервно мяли края черной туники. Да-да, я маленькая, напуганная и слабая, верьте мне. Чарами смерти не обладаю, за убийство разбойников наказания не последует, а вот за помощь некроманту по головке не погладят. Все куда прозаичнее. Без суда и следствия далой голову с плеч. Ну или знаменательный костер. Ведьмы и народ, весело водящие хороводы. Кажется, я вернулась к тому, с чего начинала. Разве что изменилась причина. «Арея, ты видела лицо некроманта?» Вопрос ректора прозвучал как-то риторически. Оно было скрыто. Я все же ответила. Но мне же это тогда не привиделось. Вторую часть счета некромант создал. Это был светлый эфир. Ректор облокотился о свой стол, размеренно барабаня пальцами по столешнице. А я уж было подумала, сейчас сорвется с места и, примчавшись в лазарет, придушат нерадивых, отлынивающих от работы целителей и лекарей, которые упустили помутнение рассудка его адептки. Но, видимо, это не вызвало такого баснословного удивления, как говорящий зомби. Даже призрачные лиры и брови не повела. Некромантия — это не то, с чем рождаются. Светлый или темный эфир — неважно. Некромантии обучаются, и нужна там скорее энергия, не столько магия, пояснил ректор. Сейчас у нас появилась проблема, которая может смело уравнять чаши весов со случившимся в храме равновесия. Дейвор поднялся из кресла, подошел к стеллажам с кристаллами. Если верить словам прислужника, измененные чарами смерти теперь способны поглощать защитные печати, а значит, враг способен проникнуть в любой уголок империи незамеченным. У меня похолодели пальцы. «Появятся десятки жертв, если не сотни», — сипло выдавила я. «Я сообщу военное ведомство и начальнику городской стражи». Незамедлительно отозвался Эларанис, успокаивающе опустив ладонь на мое плечо. Чуть сжал и приободряюще улыбнулся. «Усилим патрули, привлечем рыцаря Ильюса». «Ты, главное, не сообщай о зомби-информаторе», — ехидно выдал Дейвор. «Но это правда», — возмутилась я. «Не сомневаюсь в твоих словах, Арея, но убеждать в этом офицеров...» Придется долго. Проще, конечно, считать твоего воспоминания на кристалл памяти». Выразительный взгляд темного дракона, окинувший меня с ног до головы. Захотелось прикрыться, а щеки против воли полыхнули румянцем. «Прокляну!» — произнесла я одними губами. Дейвор улыбнулся. «Загадочно так. Только не мне, а Эларонису, который, подозрительно прищурившись, переводил взгляд с одной раздраженной и раскрасневшейся ведьмы на наглого черного принца». И вот последнему уж очень захотелось уронить на ногу какой-нибудь древний фолиант. Ректор Имирой. Нарушила я молчание, прокашлившись и старательно игнорируя обоих драконов. Мне любопытно, зачем нужно было убивать жреца? В храме равновесия работают чистокровные люди, так как он весь усеян подавителями эфиров. Я все никак не возьму в толк, что именно изменила его смерть. На ум приходит лишь информация, которой старейшина мог обладать. Задумчиво проговорила я. «В храме равновесия был убит не один жрец. Все, кто находился там во время нападения. Семеро погибших». Зло выговорил ректор. Я отчетливо услышала, как заскрипела столешница, которую сжимали пальцы темного мага. На момент следствия эту информацию скрыли. Мрачно добавил Элли, опустившись на подлокотник моего кресла. Убийцы получили то, зачем приходили. Ставил Дейвор, перекатывая на полки черный кристалл. Я затаила дыхание в ожидании. Осколки темного и светлого эфиров. «Камень ишисаи? Да это же не былицы!» Сорвалось нервное из моих губ, а после я вспомнила, как некоторые умело прячут истину. «Значит, слышала о нем», — кивнул ректор, но как-то тяжко вздохнув. «Дядя рассказывал мне о драгоценном камне Ишисеи». Снова тяжкий вздох главы Академии. А я запоздала, сообразив, что выдала очередную тайну Сайлоса. Продолжила. Уникальнейший в своем роде сосуд двух эфиров. В легенде говорилось, что на исходе алых небес от кристаллов которые хранят в себе чистую энергию богов, откололась по осколку. Упавшие к подножию цитадели истоков они соединились. Днем этот кристалл был белым, как первый выпавший снег, а ночью черным, словно омут бездны. День за днем эфиры боролись за право взять верх друг над другом, окрасить цвет камня в белый или черный. «Бесконечная борьба», пересказала я дядину сказку. «Ох, взглянуть бы хотя бы одним глазком на это сокровище», мечтательно проговорила призрачная. Камень и шиссы — это мощное оружие. Как-то устало просветлил Эллой, не оценив восторга Лиры. Я только сейчас заметила темные круги под глазами дракона, ощутила беспокойные потоки эфира. Элой вымотан, словно не спал несколько дней. А его местонахождении знали лишь единицы. Тем временем продолжил Светлый. Отцы наших отцов решили, что лучшего места для его захоронения, чем храм Равновесия, нет. Работники — чистокровные люди. Защита на высочайшем уровне подпитывалась от самой Цитадели истоков. На протяжении многих десятилетий Ишисы был надежно укрыт. «До недавнего времени», — развел руками Дейвор. «В последние месяцы в Империях слишком неспокойно. И не только». Лира Амельса говорила, что и в гранях творится неладное. «Что-то стремительно и неоспоримо надвигается, и, я уверена, достигнет цели». «Народ сильно обеспокоен нынешними событиями», — досадливо протянула Лира, — нервно накручивая на палец прядь волос. «Это было слабо сказано», — фыркнул Дейвор. Подхватил корреспонденцию со стола ректора и бросил перед нами. На первой странице красовались заголовки «Жестокое убийство служителей храма равновесия», «Провалившаяся практика учащихся Академии Истоков в Райхоле», «Измененные чарами смерти продолжают зверствовать в наших землях», «Стражи свободных земель сдают позиции», «Приверженцы проклятых богов нанесли удар». и под этим последним заголовком находился рисунок, выведенный на стене храма. Рисунок, который я уже видела. У границы Райхола. Во время схватки с горными троллями на руке некроманта. Это метка. Ректор Эмирой! Лекарь Балаш прибыл по вашему требованию. Прервал меня басистый голос гнома, ворвавшегося в кабинет. Господин Балаш вошел следом. Почтительно склонился, нервно оглядел нашу компанию. «Вызывали?» «Ты опоздал», — отрезал темный маг. Лекарь растерялся. Гном побледнел и явно пытался найти оправдание. Но Балаш того опередил. «У меня трое боевиков с серьезными ожогами, ректор Имерой. А целитель Малер уже выбился из сил после вчерашнего нюанса в лаборатории практикантов. Другие целители, по вашему приказу, отправились в Дракс пополнять запасы, вернуться только к вечеру. Мне и так пришлось обращаться к старшекурсникам за помощью», – пожаловался лекарь. «Свободны!» Я почему-то себя виноватой почувствовала. А лекарь Балаш, бормоча себе что-то тихо под нос, поклонился и вышел. следом недоумевая секретарь Бьер. «Продолжай», — потребовал ректор. Я от неожиданности растерялась, забыв, о чем сказать хотела, мазнула взглядом по корреспонденции рисунку. «Это метка, вернулась я к мыслям. «Я видела схожие у некроманта на руке. Точно не могу сказать, времени рассматривать не было. Но там без сомнений были две руны — «Слуга» и «Проклятые боги», — выпалила я на одном дыхании, указывая на нужные символы. «В бездну мне провалиться, если ошибаюсь». Решительно заявил я. «Возвращайся в свою комнату», также решительно заявил глава Академии. Я растерянно моргнула, не понимая, что послужило такому резкому выпроваживанию моей персоны. «Настоятельно рекомендую». Ректор замолчал, словно что-то обдумывая, и холодно продолжил. «Нет, это приказ». Любые подробности о столкновении с некромантом держи в тайне. Я кивнула, хотя по-прежнему пребывала в недоумении, но тут до меня дошло. Группа отверженных, Последователи Кила Торсвара, поклоняющиеся проклятым богам. Все было бы куда проще, столкнись я с обычным некромантом, но я столкнулась с одним из отверженных. К ведьмам никогда не проявляли особо рьяной доверчивости. Кто поверит, что я, будучи первокурсницей, да еще и полукровкой, смогла выжить после встречи с последователем Торсвара? Начнется разбирательство, и мое сознание просто выпотрошит. У меня ладони начали дрожать. И хоть из кресла я встала, ноги отказывались двигаться. Элла и знает, что я дочь Белимура. Но я уверена, что и мимо Дейвора эта информация не прошла. Плевать, если эти оба узнают действительно причину моего прибытия в Академию. Но я должна сказать это ректору здесь и сейчас. «Ректор Имерой, начала я срывающимся голосом. На поиски своего отца я отправилась не потому, что хотела отомстить, денег, статуса или стать частью рода Сальторн. Даже когда мне удалось отыскать Лэра Беллимура, я не собиралась говорить о моем с ним родстве, но меня выдал перстень наследника. Я продемонстрировала левую руку. Просто красивая безделушка, оставшаяся от мамы. Думала, примерю, и вернув шкатулку, где то лежала, боги знает, сколько времени. Только вот снять не удалось. Подобное не провернуть с реликвии древних мастеров. Я горько усмехнулась. Вам ведь известно, как именно я могу от него избавиться. Однако расставаться с жизнью из-за подобного я не горю желанием. Мне неплохо жилось в северном приграничье. И отправилась я в свободные земли по воле одного неприятного случая. Вы спрашивали об этом. Я мимолетно взглянула на Элле. Шумно выдохнула и продолжила. «Мне пришлось искать укрытие. Мне известно, почему то поступила в Академию Арея. Перебил меня ректор. Да и слушал он мои поспешные и запоздалые объяснения с какой-то легкой насмешкой и сочувствием, что ли. Глава рода Сальторн сочла нужным посвятить меня в эту деталь. «Бабушка?» Сейчас я испытывала огромную благодарность к старой драконице. «Я также знаю, что других причин нет». и ты здесь только за тем, чтобы окончить Академию и определить дальнейшую дорогу в жизни. Более того, главная причина, по которой я хотел с тобой поговорить, касается твоих достижений во время практики в Райхоле. Я собирался отложить этот разговор, но раз уж так сложилось, намекнул он на мои отчаянные оправдания и попытку открестить себя от встречи с некромантом в принципе. Достижения я непонимающе уставилась на главу Академии. градо-правитель Райхола и капитан стражей Корс Выражают тебе свою благодарность за спасение офицеров и возможность семьям погибших стражей достойно провести своих сыновей в царство Эгроса. Но это не только я. Мы же сообща работали. Опешила я, возразив. Не стоит преуменьшать свои заслуги, адептка. Строго отрезала призрачная лира. Адепт Билш и офицеры, находящиеся в центре событий, единогласно подтвердили твои заслуги. Ректор взял со стола листок плотной бумаги и зачитал. Поддавшись трусливому порыву, недостойному будущего высокопоставленного боевого мага особого императорского отряда? «Надо же, как завернул!» — пронеслось в мыслях. «Я принял единственное верное решение о собственной капитуляции с поля боя», — продолжил читать глава Академии. Адепт Кавилиас в это время, не жалея физических сил, решительно перетаскивала тела убитых стражей в пещеру, чтобы укрыть от нежити. Вспомнив о чести, доблести и клятвах, которые давал, я немедленно вернулся к месту событий. С напарницей и младшими офицерами мы направились в ущелье, где были найдены выжившие. Адептка Виллиас предотвратила самопожертвование старших офицеров, предложив для отступления использовать артефакты, активировав их природной стихией. Благодаря этому мы смогли отступить. При столкновении с измененными адептка Виллиас оградила меня и офицеров щитом, оставшись один на один с созданием чар смерти. К счастью, до начала сражения появились рыцари Лиуса. Закончил темный маг. Часть того. что Билш изложил на десяти страницах. Очевидно, ректор был не рад подобному объему или, скорее, способу изложения отчета Билшем. «Это», — указал Мак на бумагу у меня в руке, «документ, свидетельствующий о том, что в доме монет Дракса на твое имя переведено вознаграждение. Это», — указал он на коробочку, «символ того, что стражи у тебя в долгу. Если они не успеют выплатить долг, это сделают их дети. Если не успеют они...» Это сделают их внуки и дети их детей, покуда долг не будет возвращен», — отчеканил ректор. «Я горд, что ты, адептка Кавилиас, являешься ученицей под моим руководством». Я открыла коробочку. Внутри была небольшая брошь с семью скрещенными мечами и возвышающейся над ними короной, символ стражей. В нем магический эквивалент и энергии пяти стражей, что задолжали тебе жизнь. Привяжешь кровью, и брошь всегда будет с тобой. Разве офицер Мэн не выплатил свой долг когда закрыл меня с собой во время завала. Считает, этого было недостаточно? «О -о -о — протянул Дейвор. — Мало кто из адептов первых курсов смог и сможет получить подобное, — хмыкнул черный принц. — Мои поздравления, ведьмочка! — Его высочество, несомненно, прав! — восторженно пролепетала Амельса. — Б-благодарю. — Сегодня у тебя отгул. На занятия можешь не ходить. Отдыхай и восстанавливай силы. Я склонила голову. Ректор жестом руки указал к выходу. «Эларенес, Дейвор, задержитесь». Несмотря на приказ ректора, парни не собирались никуда уходить. «Лира, Амельса, вы свободны». Призрак почтительно поклонилась и растворилась в воздухе зеленовато-черной дымкой. Я же направилась к двери, когда меня перехватил Элой и шепнул на ухо. «Жди в моей комнате». После чего открыл для меня дверь и буквально вытолкнул, не дав ни возразить, ни послать грибной полянкой вместе с его приказами.